Глава двадцать вторая. Два десятка озаренных, в числе которых был и я, расселись вокруг костра и внимательно слушали наставника. Кто-то подложил под зад седло, кто-то притащил пустые бочки из обоза, а иные довольствовались тем, что просто расстелили плащи на голой земле. Да, это далеко не благоустроенный тренировочный зал, но таковы уж реалии военного похода. Обучаться премудростям магического искусства нам предстояло прямо на бегу. «Ну что ж, почетные экселенцы, дальше откладывать уже невозможно», громогласно объявил полковой магистр, заменяющий нам преподавателя. «Совсем скоро мы вступим на приграничные земли. К тому дню вы все должны уметь обращать врага в пепел с расстояния в две дюжины шагов. Основную теорию вам объяснили, посему сегодняшний день мы целиком посвятим практике» поэтому я с гордостью вручу вам ученические перстни». По рядам собравшихся пронеслись воодушевленные шепотки. Похоже, многие ждали этого момента с великим предвкушением, но наставник тут же решительно остудил пыл у всех особо ретивых. «Экселленцы, вы все потомки знатных фамилий и привыкли к соответствующему обращению. Вот только я сейчас скажу такую вещь, которая многим из вас покажется обидной или даже оскорбительной». Прошу простить мою прямоту, но то, что вы озаренные, не дает вам право зваться боевыми магами, и овладение элементарными чарами вас ими не сделает тоже. Поймите, магистры — это военная элита Южной Патриархии или любого другого человеческого княжества, и путь даже к первой ступени — извилист, долог и тернист. Про более высокие ранги я и не смею упоминать. Поэтому не мечтайте, что я в кратчайшие сроки сделаю из вас полноценных милитариев. Моя задача всего лишь повысить ваши шансы выжить на поле боя и ни капли сверх этого. Так что, молю вас, не вздумайте мнить о себе лишнего, ибо это приведет только к разочарованию или того хуже, к смерти. Я рассчитываю на ваше благоразумие и сдержанность. Офицер обвел нас всех суровым взглядом, словно бы приглашая к спору но никто из молодых озаренных не посмел ему возразить. Атмосфера воодушевления, всего мгновение назад царившей вокруг костра, заметно помрачнела, и учителя произведенный эффект вполне устроил. А теперь давайте займемся освоением элементарных чар, которые зовутся «Объятия Ефрита». Как вы, наверное, догадались, они имеют огненную направленность, то есть наиболее легкую в покорении. Но не обманывайтесь, почтенные экселленсы. С одной стороны, не каждому суждено укротить даже их, а с другой, разрушительного потенциала объятий хватает для того, чтобы сжечь плоть простого неозаренного до самых костей. Поэтому прошу отнестись к моему заданию со всем тщанием и осторожностью. Итак, наденьте перстни. Они станут проводниками вашей внутренней энергии. Без них нечего и пытаться сотворить заклинание Магистры полной руки тратят десятилетия усердной практики, чтобы научиться колдовать без вспомогательных инструментов. Но нам с вами до них так же далеко, как и до звезд. А теперь слушайте внимательно. Для плетения чар нам потребуется обратиться всего к трём истинным слогам. К Адай, Мнима и Ун. Сконцентрируйте каждый на грани кристалла, вставленного в ваши кольца. Но не допускайте слияния. — Напитывать силы их следует очень аккуратно, чтобы не вызвать каскадный распад. Зевок сам собой прорвался наружу, как только офицер пустился в нудное объяснение давно знакомых для меня вещей. Я бы рассказал это в три раза короче и понятней. — Молодой господин, пожалуйста, напомните ваше имя. Заметив, что я витаю где-то в облаках, магистр грозно навис надо мной, требовательно уперев кулаки в пояс. Чую, он решил прибегнуть к известному педагогическому приему, и сделать мне публичный выговор, чтобы остальные, не нюхавшие порох о балдуе, старались усердней. Младший эльдмистер Ризант Норадамастра Первый, мой экселленс». В полном соответствии с этикетом представился я, поднимаясь с седла. «Что ж, Ризант Норадамастра, поведайте. Вам мои слова кажутся чем-то несущественным?» «Ни в коем случае, экселленс», — категорично помотал я головой. «Тогда почему вы считаете ворон, пока я рассказываю о вещах, которые, вполне возможно, спасут вашу жизнь?» Не собирался отступать офицер. «Не хочу показаться чрезмерно самоуверенным, но вы не сказали ничего нового для меня», — честно ответил я. «Вы раньше обучались творению волшбы?» «Нет, экселленс, только знакомился с теорией». «Если так, то мне все с вами понятно, господин младший эльмистр. Будьте любезны, отойдите вон туда». Магистр многообещающе ухмыльнулся и указал на кривой пень, торчащий из земли шагах десяти от костра. «Пришлось подчиниться. Все-таки я теперь человек военный, из за неисполнения приказов вполне могу попасть под трибунал». «Вот там и практикуйтесь в создании объятий Фриза», с издевкой разрешил наставник. «Уверен, что эрудит вроде вас справится и без моих подсказок. А заодно ваше избыточное разумение никому не навредит с такого расстояния». Офицер наградил меня столь выразительным взглядом, будто проверял непослушного ребенка, поставленного в угол, а затем с видом победителя вернулся к лекции. «А пока господин Арадамастра демонстрирует свои недюжинные способности, мы продолжим. Очень важно понимать, что точное попадание в фазы — это основа всего. Без этого ваши чары в лучшем случае безвредно распадутся, а в худшем — выйдут из-под контроля и нанесут увещи». «Поэтому я всегда рекомендую...» «Готово!» — известил я учителя о том, что справился с заданием. В мою сторону-то же повернулись все двадцать голов. Увидев, что я невозмутимо катаю в своей ладони пульсирующий огненный сгусток, половина озаренных уронили челюсти, но ниже всех это сделал полковой магистр. Он-то явно рассчитывал, что я провожусь с чарами до самого рассвета, но так и не смогу сотворить это простейшее заклятие. «Вы обманули меня, Нора Дамастра!» Хрипло выдохнуло наконец. «Все же вас уже обучали владению магии!» «Я сказал чистейшую правду! Зачем вы так оскорбляете меня, экселленс?» Ледяным тоном отозвался я. И это еще была весьма мягкая реакция. Ведь за обвинение во лжи в среде высокородных запросто можно было получить вызов на дуэль. <кười> «Мне...» <кười> «Да, прошу прощения за мои необдуманные речи, Ризант Нора Дамастра. Нашел офицер себе силы признать собственную неправоту. «Слишком уж вы меня потрясли своим быстрым успехом. Однако позвольте спросить, почему ваше объятие горит синим пламенем, а не желтым? Тут все просто, мой эксцелленс. Я всего лишь добавил фазис тем трем ступеням, которые вы назвали. Это позволило стабилизировать конструкты, повысить температуру горения». «Невероятно. Но как вы решились на подобное?» «Вслепую вносить изменения в готовую формулу заклинания — это же безумный риск!» Наплевав на все условности, магистр проворно подскочил ко мне и принялся рассматривать пляшущий огонек со всех сторон. «Если он его на зуб решит попробовать, то я нисколько не удивлюсь». э Рязанц!» — вмиг осипшим голосом обратился ко мне офицер. «Да, мой экселленс!» «А где ваше ученическое кольцо?» «Ну как же, оно на моем пальце!» Только под конец фразы до меня дошло, что я держу сотворенные чары не в той руке, на которую надет перстень с камнем. Однако мою оплошность уже заметили все. Не только наставник, но и его молодые ученики. Они вытаращились на меня, как на полуденного призрака. Некоторые даже рты распахнули в приступе небывалого ошеломления. Да, вот это я дал, конечно, Маху. Но что поделать, если мне без надобности костыль в виде колец, которым тут пользуются озаренные... Не убивать же меня теперь за это. В шатре Ильгельда Сарьенского полка было, как всегда, душно и пахло вином. Командир, конечно же, давно зарекомендовал себя умелым бойцом, грамотным тактиком и опытным военачальником. Но среди множества его достоинств затесались и серьезные недостатки. К примеру, неуемная страсть к хмельному. Кажется, не было еще такого дня, чтобы подчиненные видели старшего офицера без кубка в руках. Именно поэтому магистр всерьез опасался застать начальство уже не в состоянии слушать и воспринимать столь важные новости. «Кого там... Абиссалийские дьявола принесли?» Пьяно рыкнул Эльгельд, поняв, что кто-то нарушил его уединение. «Это я, мой эксцеленс «Ах... Элдрик, ты... Что, уже закончил...» Тренировать нашу молодую поросль. Собственно, по этому поводу я и пришел, господин Норвердар. Есть кое-что, о чем вам нужно знать. Раз так, то говори. Не трать мое время понапрасну. Я очень... занят. Вы помните Ризанта Норадамастра? Начал издалека магистр. Хм, желтоглазый полукровка, подрезавший крылышко этому. Как его? Ледору Норфервейну, мой экселленс сказал полковой маг. — Лучшему фехтовальщику из младших эльмистров нашего полка. Да — Да-да, именно этому, — отмахнулся Эльгельд, всем своим видом показывая, насколько ему плевать. — Все так, господин Норвердар, и сегодня младший офицер Нородомастро вновь отличился. — Ну так накажи его, — ряпнул командир. — Ты что, предлагаешь мне самому возиться с этими спесивыми сопляками, у которых нет ничего, кроме фамилии и собственного гонора? «Мой эксцелленс, речь не о том...» — удержался от закатывания глаз магистр. «Сегодня на первом же практическом занятии Рязант создал объятие Фрита за несколько мгновений». «Хо, ну...» «Тогда я рад, что в нашем войске есть такой талантливый озаренный...» — чуть повеселел Эльгельд. «Но ты уверен, что я должен об этом знать?» «Господин, он сделал это без кольца...» Напряженный мыслительный процесс сразу же бросил тень на физиономию Гельда. Невзирая на опьянение, он встал из-за стола с картами и неверным шагом отправился бродить по шатру. считаю что нам под видом добровольца прислали шпиона?» У Норвердара даже голос стал более твердым, хотя язык все еще заплетался. «Нет, мой эксцелленс, я проверил грамоты Рязанта. С ними полный порядок». Кроме того, я знавал его отца в бытность службы в Корпусе Вечной Звезды. Не очень близко, но все же. Он был весьма заметной фигурой и уже командовал целым отрядом, когда меня только приняли в ряды Корпуса. Младший Эдмистер действительно во многом похож на него. Поэтому я склонен считать, что Нора Дамастра именно тот, кем он называется. Но как же тогда он смог сотворить чары без перстня, Элдрик? — Хочешь убедить меня в том, что желторотый птенец уже достиг уровня полной руки? — Но также не бывает. — Абсолютно с вами согласен, мой эксцелленс, — утвердительно прикрыл веки офицер. — Если только юноша не доминант. Ильгель царьенского полка протяжно выдохнул и вернулся к столу. Грузно рухнув на скрипнувшую лавку, он спросил. — Скажи мне, Лерант, как долго ты служишь в армии? — Более двадцати лет, господин. — покорно ответил визитер. «Неужели этого срока оказалось недостаточно, чтобы перестать верить в сказки?» — излишне прямолинейно осведомился командир. «Доминантов не существует, Элдрик! Это просто миф, который рассказывают, дабы вселить надежду в наивных дурачков, заставить поверить, что мы можем одолеть проклятых Альвы. Если б среди людей в самом деле бродили величайшие маги...» то они давно бы свергли всех правителей и создали собственное магократическое государство, как это произошло в Оловийском капитулате тысячелетия назад. Мне все это известно не хуже вашего, господин Норвердар, — сохранил ледяную невозмутимость магистр. Однако иного объяснения я не нахожу. — Знаешь, Лерант, я принимал присягу еще при отце нынешнего патриарха. Ни с того ни с сего разоткровенничался старший офицер. И эта нескончаемая война меня уже измотала. Она забрала у меня все. Молодость, спокойный сон, возможность завести семью. Но самое главное, она отняла веру в нашу победу. Подойди ко мне, взгляни на карту. Визитер подчинился и склонился над столом, напрягая зрение. — Я верно понимаю, мой эксцелленс, что мы движемся в неизвестность, — осторожно предположил Лерант, оценивая расположение флажков. Хуже, Элдрик. Мы движемся в полную задницу. И мне почему-то кажется, что те, кто нас туда отправил, прекрасно знали, что мы там встретим. Но решили умолчать. Видишь вот этот перекресток? За ним нас ждет армия королевства Медес. Мы объединимся с ними и двинемся на юг. Туда, откуда не вернулся ни один разведывательный отряд. И я свой ремень ставлю на то, что это оловийцы. Их проклятый почерк! Я уже такое видел при битве за горный предел. Тогда мы тоже шли вслепую, теряя дозорные разъезды. А потом неожиданно для всех вышли прямиком на монолитный строй молдыгаров Но, господин, мы же не готовы к столкновению с таким противником. Ошарашенно замер полковой магистр. У нас всего два десятка озаренных, да и от тех одно название. Твоя правда. «Но ведь среди них есть доминант, так? Ты же сам пытался меня в этом убедить!» Набежала пьяная ухмылка на лицо командира. «При всем почтении, мой экселленс...» — собрался что-то возразить Элдрик, но старший офицер перебил его. «Помолчи, Лерант. Я тоже не такой болван, каким ты меня считаешь. Если хотя бы половина баси на доминантах правдивы, то у нас появится шанс...» «Пусть призрачный, практически неосязаемый, но все же!» «А если нет, то нам уже ничто не поможет. Альвы пленных не берут». Офицеры немного помолчали, думая каждый о своем. А затем ильгельт объявил. «Значит так, я хочу взглянуть на этого Рязанта. Ты продолжай усиленные занятия с остальными озаренными, а полукровку приводи ко мне сейчас же. Им займусь я лично». «Исполняю, мой экселленс!» Магистр отслютовал и выбежал из шатра. А командир, задумчиво покрутив в пальцах серебряный кубок с вином, все же отставил его, не сделав и глотка. Жар предвкушения снова зажегся в сердце кирей Норвердара. «Впервые за много-много лет! Ведь кто знает, если молодой аристократ в самом деле окажется доминантом, то ему под силу спасти не только Сарьенский полк, но и остальное человечество!»